Арка третья. Энд. Глава 27. «Да здравствует король!» «Это очень интересно!» Холодный голос с мелодичной рябью прошелся по перепонкам Артёма, отчего его тело покрылось мурашками. Но он не видел, где сейчас находится свое тело. Все погрязло в беспросветном ледяном мраке. Артем пошевелил губами, однако голос парня, как и все звуки, словно пожирала чернота, И он не понимал, говорит ли он вообще. Все звуки, кроме одного. «Как думаешь, можно обмануть судьбу?» Вновь послышался во мраке голос. Парень открыл рот, но даже про себя он не мог четко сформулировать слова. Только безмолвно слушать. «Твоя судьба — быть убитым вампиром. Но что, если ты избежишь смерти? Появятся новые цепочки событий?» и твоя судьба будет влиять на чужие жизни. Однако сейчас твое тело истекает кровью, а сердце перестает биться. Ты умираешь». На груди Артема зажглась рана, однако боли не было. Почти. Агония была где-то там, отдаленно. Он почувствовал кровь на руках, но визгнуть, да и слово вымолвить, ничего не мог. «Я спрошу тебя, как и тогда». «Ты хочешь жить? Да или нет, только тебе решать. Но знай, твоя побочная судьба несет за собой разрушение и смерть всех, кто с тобой рядом. Может быть, не сейчас, не завтра, но совсем уже скоро». Разум Артема словно заново открылся, он вновь начал чувствовать. К нему вернулся его голос, и теперь он мог говорить дать ответ неизвестному, что скрывается где-то во тьме. Но только открыв рот, он тут же сомкнул его, чуть улыбнувшись. «Тогда выбирай сам, жить мне или же нет». «Хм...» «Хочешь, чтобы я решил твою судьбу?» «Да, Мерон, решай сам. Посмотрим, смогу ли я обмануть судьбу вновь». «Если мне решать...» «Хм...» Голос во мраке стих, порождая некую неопределённость. «Тогда открой глаза!» Тьма начала вихрем закручивать разум Артёма и всего его самого. Тело парня было в невероятном напряжении, отчего тряслось, словно в лихорадке, а глотка раздиралась в криках боли. И, наконец, в глазах прорезался столь долгожданный приятный свет и силуэты, за секунду превратившиеся в огромную комнату. Артем, сжав грудь, тяжело дышал. Казалось, его тело проткнули тысячи иголок. В голове болезненно пульсировало. Но вдруг он услышал голос, что заставило его отвлечься от собственных страданий. Рядом была Элизабет, крепко обнимая парня с положенной на его плечо головой. Она что-то быстро и тихо шептала, но Артем еле разбирал ее невнятную речь. Также возле кровати стояла Селина, она только с усмешкой наблюдала за парочкой, А помимо девушек здесь были Жан-Кон с Яром. Ковбой, с положенной на плечо жан -Кона рукой, стоял и с тоской сжимал в руках снятую шляпу. Создавалось такое чувство, будто Артема и вовсе не должно было здесь быть. Поэтому он произнес наиболее интересный для него вопрос. «Что? Почему я жив?» прохрипел он, сам удивившись своему, а скорее даже чужому голосу. Элизабет, тут же отпустив парня из крепких объятий, села рядом. Вампир ушел, радостно пролепетала она, ширясь своей улыбкой. Все закончилось. По излишне счастливой реакции алоглазой девушки Артем понял, что вампир не уничтожил город, хотя и ярко обещался убить всех до да вся. Нам повезло, угрюмо промурлыкала Селина. Этот монстр одолел сотню магов одним заклинанием. Мы чудом вырвались». «Это уж точно». С не очень-то веселой ноткой посмеялся Яр и похлопал Жанкона по плечу. «Ты спас нас, Артем», — тихо прошептал Жанкон. Парень казался отстраненным, и на то была веская причина. Правда о матери — смерть отца. Теперь он совсем один в этом жестоком мире, и это нескончаемо гложит его, изъедая душу пронырливым паразитом. А вот артема очень волновало совсем другое все вокруг словно ослепли и не понимают всю горечь создавшегося положения он сжал простыню в кулак в его памяти все еще вырисовывалась картина прошлого о его колоссальном проигрыше вампиру чего вы радуетесь неожиданно для всех рявкнул артем нас поимели корону я так понял он забрал лис неуверенно кивнула отлично господа саркастичным смешком продолжил он. «Все маги сдохли, барон тоже копыта откинул, а корону, ту самую, которая, между прочим, может помочь уничтожить мир, забрал вампир. И вы радуетесь? Теперь он найдет всех истинных королей, как и обещал. Черт бы побрал! Кто меня спас?» Положил руку Артем на грудь и не почувствовал даже царапинки от должного шрама раны, которая не так давно разрывала его тело на части но услышал он только странное бряканье, а помимо всего прочего его руки более не были сломаны. Эм. Элизабет подошла к комоду и, взяв зеркальце, немного неуверенной походкой вернулась к кровати Артема «В нашем мире кровь вампира очень ценна, и чем монстр могущественнее, тем мощнее эффект. Но если не обработать кровь некоторыми отварами, то впоследствии может быть небольшой дефект». Артем, нахмурившись, взял зеркало в руки. Однако он не понимал, к чему ведет Элизабет, до тех пор, пока лично не глянул в зеркало и не увидел, что один его глаз, а точнее радужка, стал ярко-алого цвета, а другой все так же оставался голубым. От этого парень сжал зубы и, наконец-то, понял смысл сказанных девушкой слов. «Кровь вампира исцеляет, если ее выпьет живой». «Ах ты, тварь!» в ярости отшвырнул в сторону зеркала артем пощадил меня наивный ох это была твоя самая большая ошибка ублюдок возгласу артема все изумились ведь создавалось ощущение будто парень не радовался сохраненной жизни видимо милосердие в бою для него оказалось родни плевку элизабет раскрыла рот в легком шоке логика парня отказывалась поддаваться ее пониманию он выжил а значит должен радоваться Пару раз вздохнув, парень лег обратно и в задумчивости уставился в потолок. Но вдруг его осенило, отчего он тут же вскочил, не заметив среди всех присутствующих одного важного человека. «А где Май?» «Не переживай, она дома», — с улыбкой сказал Яр. «Сильно ослабела после того заклинания. Пару дней, и она придет в себя». На душе Артема хоть и немного, но стало легче. Девушке и без того повезло. То вампир марионетку из нее сделал, то король оклеветал, а здесь еще и смертельно опасное событие приключилось. «Ладно, отдыхай». Пошел к выходу Яр, а за ним Жанкон. «Мы с будущим бароном до моего поместья. Есть что обсудить». Двое ушли, захлопнув за собой дверь и оставив Артема наедине с девушками. Однако беседовать с ними парень не желал, так как его душа пока трепетала от поражения и от того, что вампир смилостивился над ним. Его всегда учили. Милосердие в бою — это позор для воина. Сама Ева говорила, что уж лучше достойная смерть, нежели вражеская помощь. Если бы это увидел Георг, то рассмеялся бы над парнем, навел револьвер к виску и услужливо спросил бы, «Помочь уйти на тот свет, как подобает мужчине?» и тот странный сон о решении судьбы Артема не давал парню покоя. Неужели это действительно был бог меран? Повернувшись на бок, он вновь услышал странное звякание Решив проверить причину, обнаружил на своей шее серебряную цепочку с крестом изящно обвитым змеем. «Господин, накройте на стол, у нас гость!» Жанкон спрыгнул с коня, представ перед поместьем Яра. Он и раньше тут был, но только очень давно. Потом Яр, один из самых известных на всем континенте оружейников, отправился в путешествие по всему миру, оставив здесь свою дочь за главную. А когда вернулся, то получил весточку от короля, который вызвал их и нарек похитительницу воспоминаний лгуньей и ведьмой, отчего май все опасливо сторонятся и по сей день. Но сейчас парня волновало больше не это. Объектом его тревоги были белые часы, которые он сжимал в руке. Те самые, коими отец гипнотизировал своего собственного сына. Они выпали из кармана Артема, когда того в бессознательном состоянии привезли в поместье Ливиана. Пройдя высокие массивные колонны и поднявшись на второй этаж, они сели на веранду, где буквально за мгновение придворные уже успели подготовить для них вино с огромным сочным стейком, который испускал невероятно соблазнительный аромат. Яр, только заняв свое место, тут же принялся поглощать угощение. Видимо, мужчина весьма оголодал после утомительной дороги. А вот Жанкон, напротив, и не подумал ни к чему притронуться, только пристально буравя мужчину своим внимательным взглядом. Придворные вмиг исчезли с веранды и, казалось, вовсе из поместья, отчего дом будто бы сплошь поглотила приятная тишина. Ты ничего не хочешь мне сказать? уставился на Яра Жанкон. Что именно будущий барон? Я, как вы видите, уже стар. «Просветите!» Жанкон встал, опрокинув стул позади себя. Этот фарс в игру на дурачка его конкретно достал. Он кинул круглые нагрудные часы на стол, заставив их раскрыться. Внутри, как и всегда, был циферблат, стрелка уже забежала за одиннадцать. А вот на внутренней части крышки был выбит знак золотой розы — знак Яра. «Хм...» Мужчина вытер руки и взял часы, убрав их в карман. «И что дальше?» «Да, я их сделал. Да, я дал им силу гипноза в обмен на крупицу своей жизни». «Ты все знал?» — сжал рукоять меча Жанкон. «Про мою мать!» Мужчина лениво уставился на парня. Его лицо вмиг изменилось, словно перед ним был уже не яр, а совсем другой человек. Холодный, темный и неприятный. От него веяло кровью. С олба Жанкона покатились капельки пота, но он лишь сильнее сжал рукоять меча. «А не странно ли тебе, что твой отец знал про корону лишь часть, крохи информации, а также таил, кто именно принес корону на побочный этаж, словно он что-то скрывал и не договаривал?» «К чему ты ведешь? К тому, мальчишка!» Яр встал и поднял бокал вина, торжественно говоря. «Я был тем, кто первый спустился за короной вместе с твоей матерью. Ее никто не приносил». Она лежала там испокон веков и ждала своего короля. И только Артем Феникс мог забрать ее. Хватка Жанкона на мече ослабла. Рука просто безвольно болталась, а в голове бушевал ураган от непонимания происходящего. Ведь в проходе на веранду стоял Ливиан и широко улыбался. Мужчина неспешно подошел к сыну. Парень обмяк, затаив дыхание, а на глазах блеснули слезы радости. Однако вдруг в его голове пронеслась оглушительная боль, заставив съежиться от судорог. Перед взором плясали алые всполохи и воспоминания. Сначала, где его родители стоят перед маленьким мальчиком и куда-то уходят. Очередная рябь. Его отец одиноко предстал перед взором весь в крови, но теперь на его лице ширилась улыбка. И тут же его кожа на лице будто бы расплавилась, показав миру черное, подобно полуночной тьме лицо с ярко пылающими алыми глазами, которые помимо всего прочего, исказилось мерзким насмешливым оскалом. «Нет!» Жанкон, схватившись за голову, в ужасе отполз от отца. Лицо Ливиана начало плавиться, и как то было в воспоминании парня несколько мгновений назад, перед ним предстал родоначальник вампиров. Его алый взор прожигал Жанкона хищным взглядом. «Ну привет, сынок!» Мерзко посмеялся вампир и уселся рядом с Яром. «Вставай, жалко на тебя смотреть!» Нахмурился Яр. жан сам того не понимая, покорно встал. Он глазами вцепился в картину, как Яр и вампир пьют вино, желая лишь того, чтобы все происходящее оказалось простой иллюзией — сном. «К сожалению, твоя мать стала несчастным случаем. Наш владыка не указал, что корона проклята!» А тот, кто ее коснется, станет Вендиго, боссом этажа. Что? В голове Жанкона стремительно начали собираться пазлы, складываясь в единое целое. Владыка? Вы уравнители? Да, как и твоя мама! Вальяжно отпил вина вампир. Когда мы нашли корону, продолжил Яр, то и нашли письмо. Вся его первая часть оказалась фарсом. А вот последнее, где говорилось про некоего Артема Феникса, оказалось правдой. Ведь как только твоя мама взяла корону, пошла мутация Вендиго, а наш владыка не указал просто так на имена. Тогда? Откуда вы знали, что он появится именно сейчас? Он же пришлый. Он мог появиться через сотню, а то и тысячу лет. И зачем тогда весь этот фарс с короной? Вы не могли его просто спустить в подземелье, чтобы он принес ее вам? Яр тихо посмеялся и глотнул вина. Прикрыв глаза, а затем вновь их открыв, он продемонстрировал Жанкону свой алый взор. «У нас была вечность», — усмехнулся мужчина. «Я не вампир, но и не человек. В моем мире я дитя черного неба и являюсь полукровкой. Как ты знаешь, когда Мерон перестраивает пришлого, то он берет его душу и кровь. Так что я полукровка из другого мира». А весь этот, как ты сказал, фарс, был дабы проверить, на что способен Артем. Мы должны были посмотреть на него в действии. Поэтому мы и придумали, что пройти портал могут только пришлые, отсекли его друзей. Потом заставили его сразиться с одним из самых могущественных существ на планете. И он не разочаровал. Для того, кто едва прибыл в этот мир, он показал хороший результат, начиная от тактики, заканчивая бойцом. К тому же только истинный мог забрать корону, не попав под действие проклятия. «И к чему вся эта проверка? Вы же просто могли забрать корону, и на этом все!» — растерялся Жанкон. «У всего и свои тайны, мальчишка», — ответил ему вампир. Жанкон и представить себе не мог, что Яр окажется монстром, пусть только наполовину. Это объясняет, почему он мог выходить посреди бела дня и гулять под солнцем. Но главный вопрос Жанкона застыл в пересушенной от перенесенного шока глотки. Даже правда о родителях казалась действительно маловажна по сравнению с ответом на вопрос, который он сейчас так хочет задать. Значит, посмотрел на этот неописуемый дуэт Жанкон с шокированными глазами: Артем один из шести истинных королей, кто должен уничтожить этот мир? Именно! усмехнулся вампир и вытащил из тьмы корону с шестью самоцветами. К счастью, проклятие спало, как только истинный вытащил корону из подземелья. «А зачем вам я?» «Дань уважения твоей матери! Мы хотим пригласить тебя отыскать оставшихся пятерых королей», глотнул Винояр. «Если откажешься, то мы просто промоем тебе голову и сделаем своей марионеткой». Невзначай пожал плечами ковбой, будто это было самым обычным для него делом. «У тебя пара минут на размышление, грозно сказал вампир. Жанкон словно перестал дышать, а время перед ним будто остановилось. Он не знал, что делать, как поступить, ибо открывшаяся правда заставляла сердце внутри в ужасе затихать. Страх сковал его горло. «Сколько тайн! Интриг!» Было тяжело принять все услышанное, ведь, по сути, вся его жизнь была блефом, а те, кто это подстроил, Сейчас спокойно попивают вино и наблюдают за парнем, отчего он принял самое разумное решение. Ночь. Сражение вампира и Артёма. Веки предательски давили на глаза, пытаясь хоть на мгновение погрузить взор во мрак, а горло пересохло. Яр, глубоко вздохнув, словно выпрыгнул обратно из тьмы, что на некоторое мгновение обрушилось на него. «Разрывная молния! Пушка Бога!» Волна ветра сбила с ног, и Яр отлетел в дерево. Прикрыв глаза руками от яркого луча света, он начал присматриваться и не поверил своим глазам. Огромная, переливающаяся разрядами чистой энергии молний, лазурная волна магии и тьма встретились в ожесточенной битве. Врезавшись, они беспощадно давили друг на друга». Эта сцена впечатлила мужчину, завораживая своей смертельной красотой. Он встал и начал приближаться к эпицентру столкновения, но вдруг заметил, как тьма вскоре начала доминировать и стремительно поглощать свет, пока вовсе не исчезла. Артем, отлетев от ударной мощи темной энергии, не врезался в дерево. Парень был в очень нехорошем состоянии, весь в глубоких ранах, со сломанными руками от тьмы, что попало в его тело. Первородный стоял рядом с ним и что-то говорил, пока тот в бессилии не закрыл глаза. «Герман! Проклятие! Что ты делаешь?» и яр подбежал к вампиру и схватил его за плечо, отодвигая от Артема. По глазам и улыбке Первородного мужчина с легкостью понял, как тому сейчас было хорошо и какое наслаждение он испытывал. Родоначальник уже давно позабыл, каков вкус хорошей битвы. «Ты его чуть не убил!» Разрезал руку Яр и, открыв рот Артема, начал мелкими струйками лить ему свою кровь. «Мы ждали его почти 20 лет, с того момента, как спустились подземелье и потеряли Кристо!» «Прости», — отвел глаза в сторону вампир. «Сам понимаешь, столетия делают из тебя зверя». Яр раскрыл плащ Артема, оголяя его тело, и увидел, как раны на глазах затягиваются, а кости на руках с глухим хрустом восстанавливаются. Сердцебиение нормализуется, заставляя частоту пульса сокращаться. Мужчина облегченно выдохнул и, вытирая кровь с руки, где его маленькая ранка уже затянулась, встал. «Она у тебя?» Вампир с довольной ухмылкой кивнул, и из мрака на темной щупальце появилась корона с шестью самоцветами. Иар, схватив одного валяющегося без сознания мага, взял его руку и положил на корону. Все, как они и думали. Проклятие исчезло. Мужчина откинул мага прочь, а затем, неуверенно потянувшись к короне, с опаской взял ее в руки. Герман с восторгом смотрел на Яра, который подошел к Артему и, словно короновав, положил шестицветный обруч на его голову. «Да здравствует король!» — яростно закричал Яр, когда увидел, как загорелся белый самоцвет. м, -м моя голова!» Май, открыв глаза, тут же зажмурилась. Боль иголками впилась в ее несчастную голову, отчего она тихо проскулила. Тело было ватным, словно из него высосали всю магию и силы. В очередной раз, раскрыв глаза, она со стоном встала с постели и обнаружила, что находится в собственной комнате. «Значит, вампир проиграл», — прошептала Май и заулыбалась. «Интересно, Артем жив?» — призадумалась девушка и вдруг вспомнила одну вещь, что так долго гложила ее. А именно, воспоминания Артема Феникса, которые по случайности были украдены альманахом Май в глубине души корила себя за нечестное любопытство, но все же хотела посмотреть, и соблазн на это был велик. Ведь ее хобби в тайне красть воспоминания у пришлых смотреть их момент смерти. Раз они смогли выжить в такой ужасной битве, то Май однозначно полагается приз от Артема, даже если он и сам не знает, что этот самый приз уже находится у нее. «Не могу больше сдержаться», — махнула рукой Май. По маленьким сияющим частичкам возле нее начала собираться золотая книга. В альманахе были прописаны способности Май, а также то, как ими пользоваться. Она перелистнула очередную страницу, и вот ее глаза встретили огромные списки имен, людские воспоминания. И так она продолжала еще долго листать, пока не дошла до конца и не остановилась на Артеме в Хельсинке: «Посмотрим», — нажала на имя Май. Мир вокруг тут же начал меняться, а альманах рассыпался в золотистую пыль, из которой новая реальность стала стремительно выстраиваться по крупицам. От увиденного у Май челюсть нежно поцеловалась с полом, ведь она и представить не могла, что забрала воспоминания о самом моменте смерти Артема, Она увидела лежащего на койке медленно умирающего Артема. Его кровь уже запеклась на ярко-алых простынях и стало неприятно прилипать к коже. Каждый глоток воздуха, каждое, даже малейшее нелепое движение вызывало невыносимую боль, пронзая от и до все тело нестерпимой агонией. Вокруг Артема возвышалась небольшая группа людей, склонивших головы перед ожиданием неминуемого. Доктора... И, как поняла Май, близкие. Врачи глядели на умирающего с присущим им профессионализмом, без эмоций и лишних сентиментальностей, оценивая его состояние с некоторым любопытством. А вот во взорах родных ему людей читалось абсолютное искреннее безразличие. Возможно, даже мольба о том, чтобы парень поскорее отправился на тот свет и не отбирал столь драгоценное время своими бессмысленными попытками задержаться здесь лишнюю минуту. От одного вида подобного равнодушия Май стало плохо. Женщина что-то монотонным голосом говорила Артему на неизвестном для Май языке. Пока парень вдруг не засмеялся кровавым безумным хохотом и не произнес одну краткую фразу, после чего тут же спустил дух. Глаза его померкли, наполнившись безжизненной пустотой. Девушка, сжав майку в районе сердца, чуть не заплакала от той тоскливой боли, кой было пропитано это зрелище. Даже не понимая языка, она видела лицо Артема, как ему было больно не только физически, но и душевно. А эти люди? Они просто в безмолвии пришли посмотреть за его муками и также, с довольной улыбкой облегчения от того, что все наконец-то закончилось, ушли из комнаты. Май начала вертеть головой по сторонам. «Почему воспоминания не заканчиваются?» Яркая вспышка ослепила ее взор. Проморгавшись, она увидела возле трупа Артема странное существо, которое поражало своей причудой восприятия и разум девушки. Ее руки и челюсть затряслись. Возле Артема стоял человекоподобный сгусток кристально чистой белой энергии. Но в то же время его тело очень походило на плотный дым. Существо присело на койку и положило руку на щеку Артема. «Господин, мне начинать?» Прозвучал голос, но не от этого необычного создания. Возле неизвестного появилась смерть. В том обличии, как ее представляли многие философы. Черное одеяние, коса и держащее орудие для своей работы мертвая рука, которая была без кожи и крови, просто голая кость. Капюшон сплошь скрывал лицо, но Май знала, что там скрывается лысый оголенный череп. Господин! Существо из дыма встало и посмотрело на смерть, будто что-то сказала, однако Май этого не слышала. «Господин, я так не могу», — покачал головой смерть. «Вы знаете правила. Мы, жнецы, под руководством смерти, пересоздаем человека, беря его кровь и душу, а вы просите оживить его, к тому же на нем проклятие». Существо снова что-то неслышно прошептало. Если вернуть ему жизнь и переправить в другой мир, его тело частично перестроится. Да. Но содержимое вроде души и крови останутся чистыми. Однако что же такого в этом человеке, что о подобном просите лично вы, господин?» Медленно повернул голову смерть и посмотрел на парня. Существо вдруг схватило смерть за свободную руку и положило эту кость на лоб Артема. При этом май все больше казалось, что дымчатая сущность что-то шепчет. Но какие именно слова звучат из его уст, разобрать было невозможно. «Что вы сделали?» Резко отошел смерть от Артема и с явным испугом уставился на труп. «Вы же нарушили запрет. Я должен сообщить Корону, ведь этот человек...» Не дав женицу договорить, существо вырвало косу из руки смерти и располовинило беднягу. Черное одеяние и, как предполагала Май, скелет упали на пол, испуская из себя мутноватый зеленый дым, который странным образом превращался в черепа. И один из дымов существо поймало рукой. Оно раскрутило косу в руке, словно тем самым отматывая время. И кажется, так было в действительности, ведь ткани Артема, как и все тело, начали за секунды восстанавливаться. После этого существо положило руку на грудь Артёма, отчего его тело засияло белоснежным светом будто на него наложили заклинание. Существо из дыма село на колено и засунуло в рот Артема зеленый дым, который он только что выхватил из-под убитого жнеца. Этот странный сгусток энергии отстранился от Артема, но не ушел, а начал наблюдать за парнем. И в итоге он получил результат. Артем глубоко вздохнул, но и не открыл глаза. Сжав рукоять косы до скрежета, существо, видимо, радовалось, Пусть и весьма необычно. Раскрутив косу, оно создало под парнем портал, который в миг заглотнул оживленное тело в свою червоточину. Май же была шокирована. Как она помнила, каждый пришлый это убитый в своем мире человек. Бог, Меран, воссоздает из души и крови реплику человека, давая ему жизнь в новом мире. Но здесь было совсем другое. Воспоминание начало разрушаться распадаясь на осколки, а золотая пыль заново формировать книгу. Однако вот белый сгусток не исчез. Наоборот, он повернулся к Май, начав мерзко пялиться на нее уже в ее собственной комнате. Она в ужасе распахнула глаза и посмотрела на свой альманах, понимая, что перед ней сейчас было вовсе не воспоминание. Язык ушел в глотку от осознания. А подняв глаза, она увидела, как сущность уже стояла возле нее, положив большой палец ей на лоб из рта Май потекла кровь, а горло загорелось в агонии. Ее тело будто начало рассыпаться на мелкие частички. Она не могла даже визгнуть, сказать последние слова. Разум, как и ее альманах, разлетался по крупицам, пока мрак окончательно не взял ее в клеще и пока она не услышала последний удар своего сердца.